Глава 21. Как остановить кровотечение? Я в задумчивости брел по каменистой тропе мимо храма, до слез вглядываясь в золотой крест на его колоссальном византийском куполе и, не заметив, задел плечом милиционера. «Молодой человек!» – немедленно остановил меня блюститель порядка и небрежно козырнул. «Документы, пожалуйста!» Я полез в карман за паспортом. Группа иностранцев, воркуя на своем языке, остановилась напротив главного входа в храм и дружно достала фотоаппараты. Гедесса, дабы усилить впечатление от храма, принялась размахивать руками, обрисовывая в воздухе его купол, воссевший на крестообразную основу с могучими белыми стенами. Паспорт не хотел вылезать из тесного кармана. Я с трудом тянул его за уголок вверх. Милиционер ждал спокойно, но расставил ноги пошире, да поправил болтающуюся на ремне радиостанцию. Обыкновенный постовой? Но чем я привлек его внимание? Рюкзачок за плечами, мокрые волосы, да диковатые глаза делали меня похожим на стандартного туриста. «Я протянул милиционеру паспорт. Тот раскрыл его на первой странице, подозрительно долго читал мою фамилию и снял рацию с пояса. «Третий, это седьмой, Херсонес. Здесь рядом со мной Вацура, Кирилл Андреевич», – сказал он в сеточку микрофона. Радиостанция затрещала и зашипела в ответ. Милиционер отступил от меня на шаг, сложил паспорт и поднес его к своему нагрудному карману. И я вдруг увидел себя его глазами. Небритый, бесцельно слоняющийся по музею человек, нарушивший подписку о невыезде. Друг убитой Ирины Гончаровой. Товарищ утонувшего Юрки Кондрашова. Малоизвестный актер, на выступлении которого кто-то стрелял по сцене. «Гражданин?» – произнес милиционер, но больше ничего не успел сказать. Я вырвал паспорт из его руки, столкнул милиционера с дорожки и со всех ног кинулся в сторону выхода. «Туристы, увидевшие меня, вместо того, чтобы замереть на месте, зачем-то колыхнулись в мою сторону». Я не успел свернуть и со всей дури налетел на маленького узкоглазого путешественника, обвешанного цифровой аппаратурой, как верблюд баулами. Турист, сверкая оптикой, полетел на землю и поднял облако пыли. Женщины заверещали. Мамаши обхватили детей руками и словно крупнокалиберные гаубицы нацелили на меня свои бюсты. «Стоять!» – закричал за моей спиной милиционер. Разрывая собой горячий воздух, я бежал по античной тропе за поездом, имя которому была «Свобода». Несколько бордюрных кустов самшита я перепрыгнул, как скаковая лошадь. Выбежал из музея, обратив на себя внимание кассира и контролера, сделал несколько замысловатых петель между туристскими автобусами и через заросли устремился к городу. Через несколько минут я, свернув первый попавшийся двор, забежал в темный прохладный подъезд и там сел на ступеньку, тяжело дыша и стряхивая с носа капельки горячего пота. «Жарко!» — участливо спросила старушка в белом платочке и с продуктовым пакетом в руке. — Сходил бы на море искупаться. Я пересел на край, чтобы старушка смогла пройти. Жарко — не то слово. Земля горит и плавится под моими ногами, потому что некоторые понятия вывернулись наизнанку и стали означать прямо противоположные явления. «Мой давний приятель Максим Сарбай, блюститель культуры, человек, призванный озарять сердца людей флюидами духовности? Ох, дались же мне эти флюиды! Прицепится слово «паразит» и уж никак от него не избавишься! Так что я там хотел мысленно сказать старушке про Максима Сарбая? Ничего хорошего я не хотел сказать. Увы, ничего хорошего». Ошибиться бы. Горько-горько ошибиться. Не было бы ничего слаще на свете, чем осознать свою ошибку. Я достал телефон, вяло нажал на кнопки, набирая домашний номер Макса. Ответила жена. Последний раз я разговаривал с ней из кабинета Макса. Тогда она плакала в трубку и очень переживала, что Максим пропал. Сейчас ее голос был приглушенный, тихий, но совершенно спокойный. «Это Кирилл», — представился я. «Макс объявился?» «Макс?» — зачем-то переспросила женщина и неестественно покашлива. «Нет». «А что вы хотели?» «Поговорить с ним». «Нет». «Его еще нет». «Значит, с того момента, как мы с вами разговаривали, он не приходил домой?» «Нет». И не звонил? Нет. И вы до сих пор не знаете, где он? Нет. Короткие и односложные ответы. Я ей не верил. Тогда, когда я звонил из кабинета Макса, у меня сжималось сердце от жалости к ней. Сейчас же я чувствовал, что женщина говорит вовсе не то, что чувствует и знает. Сговорились. Она его прячет. Она в курсе всех его мерзких дел. Мне не удалось разубедить себя, развалить монолитную версию, свежую, еще сурую, но уже крепкую, как египетские пирамиды. Приходилось свыкаться с ужасной истиной. С ужасной, с отвратительной, как комодские вараны, как гиены, нажравшиеся падали, как трупные черви. Я скривился, как от боли, зажмурил глаза, стиснул кулаки и не сразу заметил, как яркий дневной свет в дверном проеме заслонила чья-то тень. «Прохлаждаешься?» Часто и тяжело дыша, вытирая ладонью под лба передо мной стоял милиционер, от которого я благополучно сбежал. Я хотел встать на ноги, но он рявкнул. «Селеть!» Я подчинился. Милиционер был зол не меньше меня Но в его глазах вдобавок полыхала жажда мести «Сбежать вздумал, сука!» Крикнул он и ткнул мне в губы резиновой дубинкой «Ты у меня за этот побег Всю ночь будешь на карачках вокруг параша бегать Я тебе устрою марафон Я тебя, ублюдок, научу власть уважать Я тебе гадина покажу» Он заводился Дыхание его было отрывистым, лицо красным и мокрым от пота. Взмахнув дубинкой, он со всей силы врезал мне по плечу. Я хотел вскочить на ноги, но он тотчас ударил по голове и еще раз наотмашь по лицу. Кровь веером брызнула на стены. У меня всё помутнело перед глазами. Острая боль вынудила закрыть лицо руками и опустить голову. Милиционер будто этого только и дожидался. Обезумев от злости и вида моей крови, он принялся неистово полосовать меня дубинкой по спине. Кипящая лава влилась в бушующее море. Все черные эмоции, что скопились в моей душе, вырвались наружу. Я вскочил на ноги, развернул грудь и сильным ударом кулака откинул милиционера к стене. Он тоже озверел и стал молотить палкой вдвое быстрее Я кое-как прикрывал лицо, наступая на него А потом начал бить обеими руками Слева и справа, по ушам, по щекам, в голову Милиционер закричал, выронил палку, согнулся Я врезал ему апперкотом, потом прямым по носу И еще, и еще раз Теперь стены орошались его кровью «Ты не жалец! Ты не жалец!» – заходился в ненависти милиционер, плюясь во все стороны кровавой слюной. Пинком ноги я повалил его на ступеньки и вышел из подъезда, прикрывая ладонью разбитый нос. Обогнул дом и тотчас поймал такси. С души немного отлегло. Плохо только, что из носа на футболку ручьем текла кровь. «В центр!» – сказал я таксисту. Он смотрел на меня с сочувствием и все же больше беспокоился за чистоту салона и сидений. «Подрался?» – спросил он. кровь то сколько?» «На футбольных фанатов нарвался», – сказал я. «Да, эти могут. Возьми на задней полке аптечку и заткни нос древатый. Так быстрее пройдет». «Не кстати» – зазвонил мой телефон. Одной рукой я прилаживал к носу тампон с перекисью, а другой вытаскивал трубку из кармана. «Кирилл, это Татьяна Кондрашова!» – услышал я голос вдовы. «Ты меня предупреждал об опасности. Может, тебе это будет интересно?» «Да, да, что случилось?» – крикнул я. «У мамы в квартире были воры. Мы только что вернулись из ритуального бюро и увидели, что окно нараспашку, а на подоконнике следы». «Сейчас я приеду», – ответил я и скорректировал адрес водителю. «Улица Ленина, дом 9. Побыстрее, пожалуйста».